Глава 4 А Дуа пылала гневом. Он так ее переполнял, что она была буквально не в состоянии ощутить присутствие жестких. Гнев слагался из отдельных элементов, и каждый элемент сам по себе пронизывал ее всю целиком. Ун хотел ей солгать. Целый мир людей обречен на гибель. Она так легко усваивает знания, а ей не давали учиться. Каждое из этих ощущений говорило о чем-то неправильном и плохом, и каждое это ощущение было невыносимо. После того раза, когда ей пришлось спрятаться в камне, она еще дважды побывала в жестких пещерах. Дважды, никем не замеченная, она погружалась в камень и каждый раз улавливала что-то и понимала. А потом, когда Ун начинал ей объяснять, она заранее знала, каким будет это объяснение. Так почему жесткие не стали учить ее, как они учили Уна? Почему они занимаются только с рационалами? Или у нее есть эта способность потому лишь, что она оливелая М, плохая середина триады? Ну и тем более пусть учат, раз она такая, а оставлять ее без знаний плохо и неправильно. В конце концов, она все-таки начала улавливать слова жесткого. Она увидела Лостона, но говорил не он, а незнакомый жесткий, который стоял впереди. Она его не знала, но ведь кого из них она знает? Этот жесткий спросил. «Кто из вас недавно был в Нижних пещерах? В жестких пещерах, как вы их называете?» Дуа не ощутила ничего, кроме возмущения. Они узнали про ее камнеедство а ей все равно. Пусть рассказывают всем, кому хотят. Да и она сама им скажет. Я бывала. Много раз. «Одна?» — спокойно спросил жесткий. «Одна. Много-много раз!» — выкрикнула Дуа. «Была она там всего три раза, но разве сейчас время считать?» «Ну и, конечно, я постоянно бываю в нижних пещерах», — пробормотал Ун. Жесткий не стал его слушать. А повернулся к Тритту и сказал резко: А ты правый? Трит пошел рябью. Бывал жесткий ру. Один? Да, жесткий ру. Часто? Всего раз. Дуа почувствовала досаду. Бедняга Трит перепугался совершенно напрасно. Ведь это делала она, и она сумеет постоять за себя. Он тут ни при чем, сказала она. Этим занималась я жесткий неторопливо повернулся к ней. «Чем?» спросил он. «Ну, тем». Когда настал решительный момент, у нее все-таки не хватило твердости прямо сказать, чем она занималась. Нет, только не при Уне. «Хорошо. Мы поговорим и с тобой. Но сначала все-таки ответь мне, правый. Тебя зовут Трипт, не так ли?» Так зачем ты отправился один в нижние пещеры? Поговорить с жестким, которого зовут Эстуолт, жесткий Ру. Тут Дуо, не выдержав, снова вмешалась. Это вы, Эстуолт? Нет, коротко ответил жесткий. Он недовольно сморщился, словно он смутился от того, что она не узнала жесткого, но ей было все равно. А жесткий спросил у Трита. «Что ты унес из жестких пещер?» Трит не ответил. Жесткий сказал, не излучая никакого чувства. «Мы знаем, что ты кое-что взял. Но мы хотим выяснить, знал ли ты, что берешь. Ведь это могло кончиться очень плохо». Трид продолжал молчать, но тут вмешался Лостон и ласково попросил. «Пожалуйста, ответь, Трид». Мы знаем теперь, что это был ты, а нам не хотелось бы прибегать к строгости». «Я взял питательный шар», — промямлил Трит. а это снова заговорил первый жесткий. «И что же ты с ним сделал?» И тут Трит не выдержал. «Я взял его для дуо», — бормотал он. «Она не хотела есть. Я взял его для дуо». Доа подскочила и закалицировала от удивления. Жесткий тут же повернулся к ней. Ты об этом знала? Нет. И ты? обратился он к Уну. Он стоял неподвижно, как замороженный. Он ответил. Нет, жесткий ру. Несколько мгновений воздух дрожал от неприятных вибраций. Жесткие разговаривали между собой, словно не замечая триады. То ли периоды камнеедства обострили ее восприимчивость, то ли этому способствовал недавний взрыв гнева, Дуа не знала, в чем тут было дело и не хотела в этом разбираться, но как бы то ни было, она улавливала смысл. Нет, ни слов, а общего хода их разговора. Они заметили пропажу некоторое время назад. Поиски они начали, не поднимая шума, и лишь с большой неохотой пришли к выводу, что виновниками должны быть мягкие. В результате расследования они сосредоточили внимание на триаде Уна с еще большей неохотой. Почему? До не сумела уловить причину этой неохоты. По их мнению, ни Ун, ни Дуа виновниками быть не могли. Ун просто не сделал бы такой глупости. Подозревать Дуа было бы нелепо. Ну а от Ритти... Они даже думать не стали. Затем третий жесткий, тот, который пока никому из Триада не обращался, припомнил, что как-то видел Тритта в жестких пещерах. «Верно», — подумала Дуа, — «в тот самый день, когда она впервые забралась в камень. Она же тогда ощутила присутствие Тритта, но только она совсем про это забыла». Однако подобное предположение выглядело настолько невероятным, что они пришли сюда только после того, как все остальные поиски ничего не дали, а дальнейшее промедление могло привести к серьезным последствиям. Они были бы рады посоветоваться с Эстуолдом, но когда подозрение пало на Трита, Эстуолда с ними уже не было. Все это Дуа восприняла за единый миг и уставилась на Трита с удивлением и злостью. Лостон обеспокоенно провибрировал, что все обошлось благополучно, что у Дуа прекрасный вид и что это можно считать полезным экспериментом. Жесткий, с которым Трит разговаривал в пещере, соглашался с Лостоном, но третий все еще излучал озабоченность. Впрочем, Дуа уже не следила за ними с прежним вниманием. Она смотрела на Тритта. Первый из жестких спросил Трит? «А где сейчас питательный шар?» Трид показал им. Шар был спрятан очень надежно, а проводники, хотя и выглядели неказисто, вполне отвечали своему назначению. Жесткий спросил. «Ты сам все это сделал, Трид?» «Да, жесткий Ру». «А откуда ты знал, что надо сделать?» «Я поглядел, как это было устроено в жестких пещерах» и сделал все точно так же, как было там. «А ты не подумал, что можешь причинить вред своей середине?» «Я ей не повредил. Я ни за что не стал бы делать ей плохо. Я...» Трид как будто на мгновение потерял дар речи, а потом сказал. «Я не хотел делать ей плохо. Я думал о том, чтобы ее накормить. Я сделал так, чтобы пища текла в кормильник». «А кормильник я украсил. Я хотел, чтобы она начала есть. И она начала есть. В первый раз за долгое-долгое время она поела досыта, И мы синтезировались». Он молк, а потом страстно выкрикнул. «И у нее, наконец, достало энергии взрастить крошку эмоциональ. Она сгустила почку из уна и отдала ее мне». И почка теперь растет у меня в сумке. У меня в сумке растет крошка эмоциональ. Дуа не могла говорить. Она откинулась назад и устремилась к двери так беспорядочно, что жесткие не успели отстраниться. Она ударилась о протуберанец того, кто стоял впереди, пронзила его насквозь и вырвалась с резким звуком. Протуберанец бессильно повис, А жесткий излучил сильнейшую боль. Он хотел было обогнуть его и догнать дуо, но жесткий сказал, хотя это и далось ему с большим трудом: Оставь ее! И так уже допущено слишком много ошибок. Мы примем меры.